Мои постановки Мои хореографические опыты начались уже в Гаване. Здесь мне довелось не только перенести несколько балетов на кубинскую сцену, но и создать первые собственные произведения. Сначала для мальчишек, первенцев новой хореографической школы. Номер, поставленный для них, назывался «Чапаевцы». Это была фантазия на тему концертного номера Владимира Варковицкого, в котором я сам, будучи школьником, когда-то участвовал. Кубинская ребятня танцевала очень увлеченно. Еще бы, ведь в постановке фигурировали и пулеметчик, и возница, и можно было скакать по сцене с бутафорскими саблями. К тому же все они прекрасно знали, кто такой Чапаев, поскольку на Кубе с завидной регулярностью крутили советские фильмы. Меня смешило, как они, повторяя за мной движение, покачивали бедрами, привнося в хореографию своеобразный кубинский акцент. Позже я поставил миниатюру «Авансада» на мотив другого номера Владимира Варковицкого «Памятник». «Авансада» в переводе с испанского — это что-то вроде «идущее впереди». В номере принимали участие шестеро юношей, один из которых был знаменосцем. Во время танца знаменосца ранили, и он, падая, передавал знамя товарищу. В финале танцовщики застывали, образуя скульптурную группу. Номер шел под музыку Александрова «Священная война». И, как ни странно, отыскать на кубе ноты этой известнейшей композиции в то время оказалось невозможным выручил мой друг, композитор Хильберто Вальдес, который записал ноты с моего голоса. Я приезжал к нему домой и напевал «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Хельберту блистательно расшифровал мои напевы и сделал оркестровку. Номер стал хитом, бесконечно исполняемым на кубе. Даже Алисия пожелала участвовать в этой постановке в качестве знаменосца. Были также и другие — первый фортепианный концерт Прокофьева, танцы в третьем акте «Лебединого ПАДД на музыку де из Сильвии, а также дуэт «Спартака» и «Фригии» на музыку Хачатуряна, поставленный мною специально для Алисии Алонсо. Этот номер она часто танцевала в концертных программах. Ее партнером был один из моих лучших учеников — Хорхе Эскивель, Он же стал одним из четверых участников моей, пожалуй, самой удачной постановки — «Канто Виталь». Когда я создавал этот одноактный балет, разумеется, помыслить не мог, что он окажется таким долгожителем, будет поставлен во многих странах мира и станет отправной точкой в карьере многих поколений кубинских танцовщиков. Забавно, что всякий раз, когда я приезжаю на Кубу, Ребята, прошедшие через этот балет, кидаются ко мне. Я рыба, а я зверь, а я природа. Они представляются не по имени, а по роли. Идея этого балета пришла мне по дороге из какого-то маленького кубинского городка в Гавану. Мы ехали с Алисией в автобусе и, чтобы скоротать время, философствовали, обсуждая вечные темы, как, например, вторжение человека в мир природы. Эта идея И легла в основу балета. Просыпался человек, пробуждался окружающий мир. Зверь олицетворял лес, птица воплощала в себе небо и горы, а рыба отождествлялась с морем. В какой-то момент человек вступал с ними в конфликт, и природа обрушивала на него свои беспощадные силы. Каждый из четырех образов давал танцовщику возможность раскрыть индивидуальность, продемонстрировать технику, показать красоту мужского танца. Помню, когда я поставил «Канто Виталь» в Штутгарте, Ольга Васильевна Лепишинская, которая в это же время ставила для труппы штутгартского балета Шопениану, восторженно произнесла «Очень интересный балет! Какой молодец Бежар, Не являясь знатоком бижаровской хореографии, Она была готова любой балет, хоть сколько-нибудь отличавшийся от классического, сознанием дела приписать его авторству. Однако заблуждение Лепишинской мне, конечно же, польстило. Кроме «Канто Виталь», я осуществил в Штутгарте постановку «Раймонды» в хореографии Александра Горского. Несмотря на то, что это был перенос, многое пришлось адаптировать к индивидуальности каждого танцовщика, незначительно поменяв конструкцию спектакля. Чтобы показать в балете побольше артистов, я, например, в изначально одиночной вариации ставил четверых танцовщиц, из сольной вариации делал двойку. Балерины танцевали все то же самое, хореография Горского была сохранена, но конструкция изменилась. Работать в Штутгарте было одно удовольствие. Марсия Хайде, знаменитая балерина бразильского происхождения, соратница Джона Кренко, которая много лет руководила в Штутгарте балетной трупой, собрала исключительных танцовщиков. Все как один красавцы, рост, стать. К тому же они обладали превосходной техникой при абсолютной точности исполнения движений. В Штутгарте состоялось мое знакомство с руководителем национального испанского балета Рейем Барра», который пригласил меня поработать в Испанию, где мы осуществили переносы на мадридскую сцену классических постановок «Пахита», «Шопиньяна», «Второй акт Лебединого озера» и многое другое. Можно сказать, что работа в Штутгарте стала для меня мостиком в Испанию». Возникала ли у меня мысль поставить что-то самому, работая бок о бок с Морисом Бижаром? Конечно, возникало. И однажды почти реализовалась. Я рассказал Бижару про задумку создать одноактный балет по гуглевской шинели на музыку Альфреда Шнитки «Кончерто Гроссо». Подробно, сцена за сценой, представил ему план постановки. «Будучи в Москве, я заезжал к Шнитке домой» в его маленькую квартирку на профсоюзной улице, рассказывал о своем замысле. Он приветствовал мою идею и даже подарил партитуру, на которой написал Азарию Плесецкому за неожиданное прочтение этого произведения. К сожалению, работа над шинелью была прервана побегом Суламифи Михайловны из СССР. Меня в срочном порядке отозвали из Брюсселя в Москву. Но, как известно, Ничто не проходит бесследно. Много лет спустя какие-то идеи, о которых я рассказывал Бижару, нашли воплощение в его собственной постановке шинели уже в лазанне, например, отчеловечивание шинели. Это была подсказка самого Гоголя. Когда Башмачкин представлял будущую шинель, самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился» как будто какой-то другой человек присутствовал рядом с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта, как пишет Гоголь, была теплая шинель. Подсказка заключалась в том, чтобы перевоплотить в шинель живую танцовщицу, которая как бы укрывала и оберегала главного героя От людского холода. Бижар эту задумку блестяще использовал в дуэте шинели и Акаки Акакевича. Правда, постановка эта была уже не на музыку Шнитке. В 1989 году, уже в качестве хореографа, я был приглашен в Японию. Случилось это благодаря моему кузену Науму Азарину. Именно ему изначально предложили перенести на японскую сцену. Дон Кихота в хореографии Горского. К сожалению, проблемы со здоровьем не позволили Науму взяться за эту работу, и он порекомендовал меня. Я в тот момент находился в Мадриде, помогая Майе, занявшей после Рея Барра пост художественного руководителя испанского балета. Но, разумеется, без лишних раздумий я согласился на приглашение из Токио. Благодаря редкой дисциплине и невероятной работоспособности японцев, подготовка спектакля заняла чуть больше месяца. Они, казалось, легко и непринужденно запоминают все позы и движения. Я не раз задавался вопросом, как им это удается, и нашел собственное объяснение этому явлению. Скорее всего, дело в их зрительной памяти, ведь рисунок японских иероглифов со сложным положением черточек и точек, очень схож с рисунком танца. Вероятно, поэтому они очень быстро усваивают любой хореографический текст. Занимаясь переносом балета, поставленного Александром Горским в 1900 году, я, тем не менее, внес некоторые изменения в последовательность сцен. Из привычных четырех актов сделал два, объединив площадь рынка — таверной, а нападение на мельницу — сосном Дон Кихота и дворцом герцога. Спектакль получился более компактным и динамичным. Прекрасный японский художник создал декорации, которые были мне необходимы. Под влиянием испанских впечатлений я набросал арку, лестницы, дома. Он выполнил все в кратчайшие сроки и с большим мастерством». Премьеру танцевали ведущие солисты из Большого театра, приглашенные в Токио, чтобы вызвать к балету особый интерес. После премьеры, конечно же, исполнителей главных партий с успехом заменили японскими танцовщиками. «Дон Кихот», поставленный впервые в трупе Асами Маки», с восторгом был принят публикой и даже отмечен одним из почетных призов — как самый посещаемый спектакль в Японии. Следующее предложение не заставило себя долго ждать. Меня пригласили осуществить собственную постановку балета «Ромео и Джульетта». Работая над спектаклем, я вспомнил новеллу «Ромео и Джульетта», написанную Матео Банделлу в 1554 году, то есть за 10 лет до рождения Уильяма Шекспира. Меня очень привлекла возможность сделать дуэт умирающего Ромео и просыпающейся Джульетты. Их встречу при жизни, как описано у Банделло, партию Ромео в премьерных спектаклях, я доверил прекрасному кубинскому танцовщику Хосе Мануэлю Кареньо. Все были в восторге от этого высокого, смуглого красавца. Он стал кумиром японцев. Позднее его не приминул переманить в свою трупу Тадацугу Сасаки, главный конкурент Асами Маки. Но вернемся к Ромео и Джульетте. Художником этого спектакля стал Александр Васильев, ныне известный историк моды, телеведущий и автор множества книг. Работать с ним было легко и в удовольствие. Он добросовестно и точно в срок исполнял все свои обязательства. В предпремьерной зоопарке мог схватить нитку с иголкой и, собственноручно что-то пришить. Еще один спектакль для балета сами Маки» «Дама с камелиями» мы также создавали вместе. Оперу «Верди» адаптировал для балета один японский композитор, друг главного спонсора труппы. Именно его версия была предложена мне для постановки. Я выбрал наиболее подходящие под либретто фрагменты и расписал все по сценам. Сцена бала, конфликт между Арманом и герцогом, болезнь Маргариты, сопровождаемая видениями. Постановка надолго задержалась в репертуаре балета сами Маки». Последний раз «Даму с камелиями» танцевали в Токио приглашенные российские солисты Давид Махатели и Дарья Васнецова. Это был 2014 год.